Это случилось на третьем месяце обучения. Анжелу заловили в раздевалке, прижали к стенке и надавали не сильных, но болезненных и очень обидных тумаков, налепили комок жвачки на лоб и оплевали платье. Два месяца она училась бок о бок с этими девчонками, видела их ежедневно, говорила и слушала, у кого-то списывала, а кому-то давала списать. Когда, закончив расправу, эти дуры бросили ее в раздевалке и поскакали на занятия по физкультуре, Анжела отлепила с лба жвачку, стерла с платья плевки и жестко, мечтательно улыбнулась. Следующий день она провела в городском парке, кормила лебедей крошками директрисиного бублика и чувствовала себя превосходно. То же повторилось и на другой, и на третий день – На четвертый день в квартирке старухи, сдававшей Анжели угол, объявилась очень встревоженная директриса. При виде Анжелы живой и невредимой, суровая женщина расплылась в улыбке. Любую другую ученицу тут же лишили бы стипендии за прогулы, однако Анжели никакого наказания не полагалось. Более того, наказаны были обидевшие ее однокурсницы. Когда директриса, встревоженная Анжелиным отсутствием, начала на курсе расследования, кто-то не утерпел – И сразу обо всем доложил, сворачивая вину с себя на подружек. «Совести у вас нету!» — гремела директриса, в то время как весь курс стоял, низко опустив головы. «Она сирота! У нее золотая душа! Любая из вас — крыс! Шнурочка ее не стоит!» Крысы всхлипывали. Когда Анжела вернулась на занятие, ей обрадовались так искренне, будто она была шоколадная. Каждой девчонке казалось, что это они, злюки-однокурсницы, обижали сироту и золотую девочку. На Анжелу излилось столько меда и патоки, сколько она не видывала за всю жизнь. Потом, когда три дня без Анжелы забылись, мед и патока несколько прогоркли. Возобновились обычные в девчоночей компании отношения. Немного ревности, немного хитрости, немножко жалости, немножко дружбы. Саша по-прежнему трогательно за ней ухаживал, и она милостиво принимала знаки внимания, но мечтала о другом, о красивом, бесшабашном парне, богатом и смелым, белозубом, чуточку грубом и бесконечно нежным, плюющим на всех, кроме нее, единственной. И домечталась. Однажды, когда она шла домой из училища, и все пальцы ее ныли от неумелых анализов крови, которые делал ей Саня, а она в ответ колола его пальцы, для него это был почти ритуал, а для нее каторга, прямо перед ней на переходе остановился мотоцикл. На мотоциклисте был огромный черный шлем. Анжела видела только глаза, блестящие и синие-синие, как осеннее небо. Мотоциклист посмотрел на нее и приглашающе похлопал по сиденью за своей спиной. Анжела, которой до смерти надоели конспекты, анализы, пропитанные хлоркой тряпки в больничных коридорах и постоянная человеческая немощь, Сама не поняла, как оказалась сидящей верхом на мотоцикле за спиной незнакомого человека, который не весть, куда ее завезет. Впрочем, она верила, что человек с такими глазами не сделает ей ничего плохого. И отчасти оказалась права. Его звали Гарольд. То есть она предполагала, что его звали как-то иначе, однако назвался он Гарольдом. И Анжели понравилось. Она немного нервничала в ожидании, пока он снимет шлем, Но когда он все-таки сделал это, Анжела едва сдержала вздох восхищения. Гарольд был совершенно таким, каким она воображала настоящего мужчину. С тонким лицом, слегка перебитым носом, ямочками на щеках и старым шрамом на скуле. Гарольду было 23 года, и на робкий вопрос, чем он занимается, он ответил просто «живу». Училище и учеба пошли побоку. Анжела отчаянно прогуливала и являлась на занятия только тогда, когда в ней начинали не на шутку нуждаться. Директриса и увещевала ее, и даже пригрозила однажды лишить старухиного угла. В ответ на эту угрозу Анжела окончательно перебралась к Гарольду в пустую однокомнатную квартиру, пропахшую пылью и табашным дымом. Курс лихорадила. Все вместе то впадали в тоску, когда Анжела надолго исчезала, то предавались эйфории, когда она возвращалась». По училищу ползли слухи, один невероятнее другого. Тем временем Анжела любила Гарольда, носилась с ним на мотоцикле, обнималась на травке в городском саду и на выщербленном паркете в Гарольдовой комнатушке и на задних сиденьях чьих-то машин, которые Гарольд брал покататься. Однажды такая вот идиллия на заднем сиденье была грубо прервана невесть откуда явившейся полицией. Влюбленных впихнули в полицейскую машину, едва позволив кое-как одеться. Анжела умирала от стыда. А замечания и шуточки, отпускаемые стражами порядка, чуть не приколачивали ее к деревянному сиденью. Оказалось, что на Гарольде, которого на самом деле звали Гришей, висело не весь, сколько угнанных машин. Анжелу, правда, выпустили под честное слово директрисы, зато Гарольда заперли в ожидании суда, и похоже было, что срок ему предстоит немалый. Директриса прозрела. Найденная ею на помойке обласканная девчонка оказалась неблагодарной тварью. Тем не менее, выгонять Анжелу директриса не спешила. Теперь раскаявшаяся женщина трех дней не могла прожить, чтобы не вызвать провинившуюся к себе в кабинет, не поставить перед столом и не прочитать ей нотацию. Гневно втолковывая панурой девочке всю глупость и никчемность ее поступков, директриса опять-таки ощущала теплые волны внутри — на этот раз терпение и даже некоторой жертвенности. Она гордилась собой, другая бы выставила негодницу из училища, но по-настоящему благородный человек должен попытаться помочь глупой сироте встать на путь исправления. Директриса верила, что в сотый раз обзывая Анжелу дурой, она помогает ей выбрать в жизни правильный путь. Тем временем Гарольд сидел, и свиданий с ним Анжели не позволяли. Она рыдала у дверей тюрьмы, и прохожие косились на нее с сочувствием. У Гарольда оказалась очень богатая и красивая мать. Являясь в следственную канцелярию, она переступала через Анжелу, как через половичок, даже и не думая отвечать на ее робкие вопросы. Из чужих подслушанных разговоров Анжеле стало ясно, что Гарольд болен, что его перевели из камеры в больницу. Анжела умоляла пустить ее к жениху. При этих словах красивая мать Гарольда поднимала брови, Уверяла, что при одном виде ее больному станет легче. Над ней смеялись, как над блаженной. Чего не сделали Анжелины слезы, добились, наконец, материнские деньги. Тяжело больному Гарольду изменили меру пресечения и выпустили под залог. Анжела буквально кинулась под машину скорой помощи, увозившую Гарольда из тюремной больницы в обыкновенную. И пока мамаша ругалась с водителем... Успела вскочить в фургон, перепугать врачей и дотянуться до холодной руки лежащего на носилках парня. Он пошевелился и закричал от радости. Потом, много дней спустя, этот крик долго звучал у нее в ушах. Она просыпалась от этого крика. В больницу Анжелу пустили. Умный Гарольд, хоть и чувствовал себя уже нормально, симулировал от души. В его планы не входили ни суд, ни тюрьма. Он собирался сбежать из города, найти убежище и залечь под корягу. И, разумеется, Анжела не могла не сопровождать его. Они удрали на мотоцикле среди ночи, в дождь. Они гнали по скользкой трассе, сшибая за собой капли, мокрые, как утопленники, щенки, и орали песни, перекрикивая шум мотора. Они были совершенно счастливы. Перед ними лежал весь мир. Незадолго до рассвета Они нашли у дороги остановку рейсового автобуса, павильончик с тремя стенами и скамейкой и развели под крышей костер. Было очень холодно и очень весело. Они протягивали руки к огню, грели друг друга губами, дыханием, и разомлевшая от счастья Анжела рассказала Гарольду, кто она такая и каким свойством обладает. И объяснила, смеясь, что за болезнь настигла его ни с того ни с сего в следственном изоляторе. И похвалилась, что если бы не она, Гарольда бы ни за что не выпустили под залог. Он все еще улыбался и целовал ее. Кажется, он не поверил. «Так и не поверил?» — спросил Влад, когда молчание слишком уж затянулось. «Поверил. Убедился. На практике, так сказать». И снова стало тихо. За окном, выходившим на восток, было уже совсем светло. Прошло минут пять, и первый солнечный луч, протянувшийся над землей почти горизонтально... Упёрся в стену напротив, высветил старые обои, и Влад впервые за годы в этом доме разглядел их рисунок — мелкие белые соцветия на зеленовато-сером фоне. «Только полная, законченная, стопроцентная идиотка могла рассказать ему, что рассказала я. Потому-то я и говорю, что любила его, как в книгах, где любовь, там и дурь». «Что же было дальше?» «Дальше? Дальше всё было очень плохо. Гарольд убедился, что я не вру». И возненавидел. Это были кошмарные дни для меня, но и для него. Он бы убил меня, если бы я ему не сказала, что тогда и он сдохнет тоже. А потом и страх смерти перестал его удерживать. Он рассказывал мне сто раз, как посадит меня на мотоцикл, сам сядет за руль и на полной скорости врежется в стену. Он рассказывал в подробностях. Ему доставляло удовольствие видеть эту картину. И всякий раз, когда мы куда-то ехали, Он разгонялся, как ненормальный. Я ждала, что вот сейчас он исполнит, что обещал. Анжела перевела дыхание. Солнечный квадрат лежал на пыльном паркете посреди комнаты. Мой страх ему нравился. Он выбирал самые загруженные трассы. Наверное, из-за него были аварии. Раза два точно были. Страдали все, кроме нас, на нашем мотоцикле. Три раза за нами гналась полиция. Я думала, если его поймают то уже точно не выпустят. Я хотела, чтобы нас поймали, чтобы этот кошмар наконец закончился. Но он всё длился и длился. От тоски Гарльц стал пить, напивался и бил меня. Я поняла, что либо сбегу, либо колею. Однажды он выпил больше обычного. Я грела его по голове палкой, вытащила все деньги из его брюк, немного остатки и удрала. Шарахалась от каждого куста — Потом я узнала, что на другой же день, как я ушла, Гарольда взяли наконец, и что он умер в тюремной больнице, и что его мать добивалась суда над врачом за неверный якобы диагноз. Послушай, ведь я его убила, как ни крути. Но я не хотела. Ведь потом разве такие, как он, должны жить?» «А такие, как мы?» — спросил Влад. Они выехали за продуктами. Вместе. В пятнадцати минутах езды... Был большой продуктовый магазин, но Влад двинулся дальше, к Исполинскому торговому центру, возвышавшемуся на окраине города, как туша каменного динозавра. Ты замечала когда-нибудь, что общение с человеком в большом помещении снижает риск привязывания, а тесное помещение, лифт, например, наоборот, этот риск увеличивает? Они вошли под своды торгового зала. Вдоль полок и стеллажей свободно можно было гонять на мотоцикле. А ты замечала, что если в помещении много людей, общение с любым из них безопаснее, чем если бы оно происходило один на один? Анжела хмыкнула. Это мог быть знак недоверия. Это могло быть и восхищение глубокими познаниями Влада. Они нагрузили две тележки запасом продовольствия на две недели вперед. Вот потому-то я езжу сюда. Здесь самообслуживание, плюс 20 касс, девушки, за которыми постоянно меняются, и... Проходя мимо юноши-охранника, Анжела выпустила из рук пачку печенья. Охранник нагнулся и поднял похрустывающий круглый пакет. Анжела рассыпалась в благодарностях. Влад видел, как она, подойдя к юноше вплотную, нежно пожимает ему запястье, как будто он не печенье поднял, а по меньшей мере избавил ее от террориста. Юноша слегка удивился, но порыв красивой дамы был скорее приятен ему, чем наоборот. Он бы и тележку ее покатил, если бы дело происходило на улице. Если бы служба не предписывала ему стоять именно в этой и никакой другой точке зала, следить за порядком и отлавливать воров. «Зачем?» – только и смог спросить Влад, когда они грузили припасы в машину. «Потому что имею право. Меня бесит твоя заячья манера. Не высовываться, не касаться, не встречаться, чтобы, не дай бог, не привязать. Ты всем своим видом извиняешься за то, что появился на свет». «Мне противно. Я не собираюсь играть в эти игры, так и знай. И продукты я буду покупать рядом с домом. Мне так удобнее. К тому же я люблю, знаешь, когда мне радуются, а не просто благодарят за покупку с видом свежемороженной рыбы». Влад ничего не ответил.